Эпилог Что-то странное начало происходить в мире, что-то пугающее и непонятное. Особенно для власть имущих и жрецов. Больше всех пострадали христианские священники, по своему обыкновению продолжавшие бороться с ересью и колдовством. Вот только при попытке сжечь кого-либо всех в этом замешанных настигало подучая – Они бились в корчах в опять дикой боли при одной мысли о возможной казни. Молитвы ничего не давали, а если точнее, давали обратный результат. В головах наказанных гремел нечеловеческий голос, говорящий, что они превысили меру терпения и будут наказаны. В мусульманских странах происходило примерно то же самое. При попытке забить камнями огульно обвиненную в измене женщину, Все взявшие в руки камни попадали на землю и завыли от боли и ужаса. Молодые, сильные мужчины за несколько минут стали стариками, а поднявшие народ на казнь муллы очень быстро сгнили заживо, на глазах людей превратившись в кучи зловонной слизи. Зато каждый мастер любого дела ощущал небывалый душевный подъем. Ему удавалось все задуманное, удавалось легко и свободно. Некоторые старики даже помолодели, что вызывало непонимание и страх у соседей, но любая попытка хоть как-то навредить мастеру тут же наказывалась свыше, причем страшно наказывалась. Черный кузнец никогда не жалел ни на неспособных и не желающих ничего создавать ничтожеств с серыми душами. А в том, что в мир вернулся один из самых страшных старых богов, и это именно Черный кузнец, вскоре убедилось все население Терры. Он не раз посещал те или иные города мира, являя людям свою пугающую мощь. С ним иногда были другие боги, неизвестные никому боги. Как выли от злобы христиане и мусульмане, призывая на голову проклятого демона все кары небес, но их призывы пропадали в туне, творец их не слышал, недостойно. Лишались власти старые династии, на их место приходили молодые, сильные и жаждущие перемен. Вот только те, кто начинал слишком уж ушарьяно проливать кровь, тоже наказывались, причем им четко сообщалось за что. А что самое удивительное, черный кузнец строго-настрого запретил строить себе и другим богам храмы. Ему не нужны были молитвы людей, но просьбы о помощи, если они исходили от тех, кто был этой помощи достоин, он слышал и помогал. Еще людей очень удивило прямое заявление древнего бога о том, что он лишает любого благословения купцов, ибо торговля грязное дело, а мирское богатство вообще ничего не стоит. Только тот, кто делает дело и для него деньги всего лишь инструмент, достоин уважения. Огромную поддержку получили до того загнанные на дно жизни ученые, им благоволил никому до того неизвестный молодой бог со славянским именем Иван. Иногда к нему присоединялся другой, которого звали Сократ, вот только на грека он совсем не походил, скорее на кхатайца или япанца. А вот крестьянам и охотникам помогала совсем юная богиня Ласка, по первой просьбе она посылала дождливую или наоборот солнечную погоду. Причем, что поразительно, боги не скрывались, как раньше, а легко являли себя миру. Это несколько пугало, но люди со временем ко всему привыкают. Привыкли и к этому. В храмах Кхатая и Япана появился бог Изаму, причем на островах его многие узнали и да нельзя изумились, не понимая, каким образом этот Ронин исхитрился стать богом. Но он им стал, и многие жрецы его приняли, убедившись, что Изаму отзывается, в отличие от прежних богов, покинувших мир. Воинам всего мира оказывал покровительство бог Кевин. Он являлся куда реже остальных, зато порой помогал заживить раны, но только настоящим воинам. Насильников и грабителей он наказывал, напуская на них жуткую призрачную собаку, от одного вида которой можно было обделаться. А в Рихонесбурге, где он пару раз появился, стражники узнали своего бывшего капитана, но долго не могли поверить в то, что он стал богом. В странах Ближнего Востока воцарился бог Али Аль-Сахим, на вид явный араб, но при этом к мусульманам он относился безразлично, а мул и дервиши вообще на дух не переносил, но не убивал, наказывал расстройством желудка. Невзирая на запрет строить храмы, все больше людей с каждым днем отпадало от прежних религий — поскольку увидели реальную силу черного кузнеца, Ивана, Сократа, Ласки, Изаму, Кевина и альсахима. Что поражало простонародье больше всего — это реальная помощь новых богов. Они не допускали голода, исцеляли больных, но никогда не кормили бездельников, четко заявив, что люди обязаны создавать новое. Только тогда они люди, только тогда достойны хоть чего-то. А вот богатые и именитые быстро становились никем, их лишали любого благословения, если они не начинали делать реальные дела, строить новые города, библиотеки, университеты, больницы и театры. Но способных на такое среди привыкших к праздности и лени богачей было мало. Жизнь в городах и селениях стран Тера начала меняться очень быстро, многие стонали от столь быстрых перемен, но поделать ничего не могли. Кто они против богов? Никто и звать никак. Больше всего изменений произошло в странах Южной Америки. Жрецы, вырывавшие людям сердца на своих кровавых пирамидах, были поголовно уничтожены, причем очень страшно уничтожены. При попытке совершить жертвоприношение, нечто невидимое стирало их в кровавую пыль, а с небес гремел гневный голос божества, запрещающий приносить в жертву людей. Не прошло и месяца, как не только жрецы исчезли, но самые кровавые пирамиды сравнялись с землей, причем сделал это сам черный кузнец своим истекающим молниями жутким молотом. Горожане при виде этого рушились на колени и сотнями отбивали поклоны, искренне надеясь, что разъяренный бог ограничится нарушившими его волю жрецами, и он простых людей не трогал, кроме тех, кто участвовал в жертвоприношениях, таким пощады не было. Ещё через две недели во всех крупных городах мира за одну ночь возвели здание школы магических академий, объявив, что отныне магия угодно богам и творцу, а если кто не согласен, то такой может держать своё мнение при себе. «Как ярились святые отцы, они шипели, подобно полураздавленным змеям, но ничего поделать не могли». Некоторые пытались натравить на новопостроенные школы и академии свою паству, но были очень жестко раздавлены. Только в Париже святые отцы смогли собрать толпу, но та очень быстро разбежалась при виде появившегося возле города черного кузнеца ростом с три дерева. А виновные сгнили заживо, причем не сразу, хорошо помучились предварительно. Больше бунтовать никто не рисковал. Еще через месяц в каждом городе и крупном поселении Терры появились огромные кольца прямых телепортов, позволяющих мгновенно перемещаться в любую точку мира, где имелся такой же телепорт. Люди поначалу опасались их, но быстро оценили возможность не тратить на путешествия недели и месяцы, а мгновенно оказаться на месте. На шепотки и ропот ортодоксов просто перестали обращать внимание. Мир менялся быстро и неотвратимо, но никто не понимал, чего добиваются боги, ведь даже в древних легендах они никогда так не действовали. Изредка помогали, но требовали за это поклонения. Теперь же совсем иное, даже храмы запрещают строить, говоря, что лучшая молитва – это молитва действием, созданием чего-то нового, чего до сих пор не было. Как же все происходящее бесило власть имущих и священников, раввинов, мулл. Но ничего поделать они не могли по определению. Любое противодействие тут же приводило к жестокому наказанию. Причем их наказывали намного более страшно, чем простых людей, даже нарушивших волю небес. Единственный вывод — боги решили полностью изменить жизнь на Терре. Почему? Что не устраивало их в прежнем порядке вещей — Ведь все было так удобно и правильно. Но боги плевать хотели на мнение бывших хозяев жизни. Они ломали мир через колено, ломали жестко, не отвлекаясь ни на что. Каждый день приносил что-то новое, и это страшно раздражало людей, привыкших жить спокойно, не стремясь ни к чему, кроме власти и богатства. День шел за днем, неделя за неделей, и мир все менее походил на то, заросшее тиной болото, которым он был еще совсем недавно. Все больше людей, пусть часто и нехотя, включались в работу по его изменению. И это очень радовало мастера душ. Мало того, он ощущал, как с каждым изменением окружающего меняется сам, становится пусть немного, но ближе к пониманию того, ради чего жил, и чего должен достичь. Оценив сделанное, черный кузнец кивнул своим мыслям, Конечно, быстро все не изменить, на это потребуются годы, а скорее всего десятки лет. Однако задел сделан неплохой, очень даже неплохой для каких-то шести месяцев. Мастеру душ почему-то до зубной боли захотелось посмотреть на штормовое море. Он проверил, где сейчас шторм, и переместился на Гибралтар. Встал у края скалы над обрывом и довольно долго молча смотрел на бьющиеся о берег волны. А затем поднял вверх свой молот, в него ударил поток молний, и с небес вновь зазвучали пронизывающие до глубины души голоса. Санкт-Петербург, 2020-2021 года.